Анклав. Москва. Территория. Сити. Пирамидом. Случайным бывает не только выигрыш в лотерею. Резкое обострение обстановки в Аравии, беспорядки, о которых предупреждали аналитики, все-таки начались, а СБА оказалось к этому совершенно не готово. Несколько часов назад на оживленной улице вспыхнула перестрелка. «А ты молодец», — пробурчал Кауфман, глядя на экран коммуникатора. Ловко все закрутил. Случайно. Вздохнул слоновский потирая свежую ссадину на лице. Да и вообще, это был не я. Конечно, не ты. Все голдят о том, что переодевшиеся электриками индусы попытались обесточить Аравию, а когда у них не вышло, завязали перестрелку. Людям нравится видеть то, что им нравится. Мертвый с иронией покосился на проштрафившегося Грега, но промолчал. Редактор новостей вывел на экран коммуникатора картинку с уличных камер, и пару минут Кауфман разглядывал перевернутые мобили и разъяренных арабов с криками «Кашмир!», громящих все на своем пути. В настоящий момент ярость таровийцев еще не обрела четкой направленности. Люди давали выход накопившемуся напряжению и разрушали собственный район. Но скоро, очень скоро им укажут путь. «Что ты там делал?» К осведомителю уехал. «Абдурахман обещал вывести меня на парней из Цюриха». «А балалайка для чего?» «Старик боится сливать информацию по сети». «Ох уж эти суеверия!» Мертвый помолчал. «Абдурахман уцелел?» «Угу». «Следы почистил?» Присланные из Цюриха проверяющие, до сих пор штудировавшие финансовую отчетность, неожиданно затребовали материалы по беспорядкам. Кауфман в просьбе не отказал. но не хотел, чтобы нюхачи проведали о роли Слановски. Мы с Маратом почистили балалайки, стерли последние часы и переписали базу данных. В то время, когда начался бунт, мы проходили инструктаж по обращению с новыми стрельбовыми комплексами. Молодец! Мертвый выдержал паузу и изменившимся, ставшим очень жестким тоном, приказал. «Найди, заводил Слановски!» «Найди обязательно и живым!» «Мы обязаны доказать, что Маратти ведет нечестную игру!» «Я приложу все усилия, шеф!» «Только не устраивай погромов на других территориях!» Грек позволил себе улыбку. Анклав, Москва. Территория, Сити. Отель дядя Степа. «Нам вкус свободы сладок и приятен. ой как здорово великолепно невероятно я уже не жалею, что мы приехали в москву две женщины на заднем сидении мобиля и так-то трещали без умолку а когда мартин выполняя пожелания их мужа вырулил на пятый самый высокий уровень мостовых сити и перед глазами пассажирок открылась величественная панорама делового центра анклава у них похоже открылось второе дыхание это подсолнув да «Восхитительно! А это дядя Степа?» «Да». «Потрясающе!» «Хосе, посмотри на пирамиду!» «Пирамидом!» — машинально поправил женщину Мартин. Но его не услышали. «Чудесный город! На карнавале будет еще лучше!» Пообещал мужчина с переднего сиденья «А когда он начнется? Через пару дней?» «Ой, как долго ждать! Зато мы успеем как следует размяться!» хохотнул Хосе. В Москве полно веселых местечек. — Я слышала, бандитов здесь тоже полно, — протянула одна из женщин, та, что выглядела чуть старше. — О нашей безопасности позаботится Мартин. Правда, Мартин? Кошелев молча кивнул. — Ты ведь не допустишь, чтобы бандиты пристали к честным туристам? — Это моя работа, господин Родригес. — хасе дружище, просто хасе Я не формалист. Фирма «Надежный спутник», в которой работал Мартин, занималась сопровождением пребывающих в анклав туристов, иначе говоря, охраной богатых путешественников, стремящихся вкусить сладких и запретных плодов независимых территорий. Троица, которую Кошелев встретил в Шарике, прибыла в Москву из Барселоны, второго по величине города Пиренейской автономной области Исламского Союза. Порядки на полуострове были хоть и свободнее, чем в других европейских странах. но не намного К примеру, несмотря на то, что большинство жителей исповедовали классическое католичество, продажа алкогольных напитков на Пиренеях запрещалась. Зато широкое распространение получил Исламский институт временных жен, прописанный в законодательстве Союза и нехотя признанный Ватиканом. Как понял Кошелев, женщина постарше была настоящей женой Родригеса, а губастенькая молодая блондиночка — новым увлечением. «Я сторонник дружеского общения с помощниками», — продолжил вещать Хосе. «Кстати, меня зовут Ника», — добавила блондинка. «Лика», — суховатым голосом сообщила мадам Родригес. «Или сеньора». «Одним словом, ханум. Атеисты они или католики все равно по Барселоне в хиджабах ходят». «Скажи, Мартин, ты всегда носишь балалайку?» «В большинстве случаев это необходимо для полного обеспечения безопасности». Мне бы не хотелось, чтобы ты случайно записал некоторые наши развлечения, мало ли что ты увидишь. Наша компания гарантирует клиентам полную конфиденциальность. Кошелев не стал добавлять, что за время службы в надежном спутнике повидал достаточно. Туристы скованы только в первые часы после прилета. Потом карусель завертится и на такие мелочи, как присутствие в комнате телохранителя, уже не обращают внимания. Тогда скажи, Мартин, «Насколько хорошо ты знаешь, Анклав?» «Хотелось бы найти здесь э, такие развлечения, за которые в Союзе отрезают...» Последние слова потонули в громком женском смехе. Мартин проводил Родригеса в достойке партье убедился, что они правильно зарегистрировались и направились в свой пятикомнатный номер. Получил два часа на отдых, «Нам надо принять душ с дороги!» И зашел в комнату охраны. «Туристы!» — осведомился сидящий за мониторами дежурный. «Из Испании». «Подозрительные?» «Обычные. Развлекаться приехали». «На карнавал?» «Ага». «В таком случае пусть пока будут зелеными, а там посмотрим». Дежурный вывел на экран список постояльцев гостиницы и покрасил Родригесов в зеленый цвет. Кошелев, как и большинство сотрудников «Надежного спутника», Был бывшим безом, умел оценивать людей и, если чувствовал подвох, сразу же сообщал о подозрительных туристах в СБА. «Красивая задница!» — одобрил дежурный, внимательно глядя на монитор. Кошелев посмотрел, как Хосе кувыркается в кровати с молоденькой Никой, хмыкнул и вышел из комнаты. Анклав. Эдинбург. Транспортный узел имени Роберта Стейна. Красивый вид на горы. В любой роли главное не переигрывать. Тебе никто не говорил, что ты идеальный запасной пилот. Поинтересовался капитан, когда сверхзвуковой Инь-Лун замер на поле Эдинбургского транспортного узла. Мишенька потер подбородок, смущенно улыбнулся и признательным тоном ответил. Говорил, менеджер по персоналу. «В ответ на мой рапорт о переводе в основную группу». Капитан рассмеялся. «Он был прав». «Почему?» Мишенька добавил в голос немного обиды. Ровно столько, сколько добавил бы настоящий запасник. «Ты дремал всю дорогу». «Ну, положим, мне всю». На самом деле Мишенька не дремал. Делал вид. «Все равно на крейсерской скорости управлением заправляет автопилот». Когда машина заняла свой эшелон... Щеглов откинулся на спинку кресла, прикрыл глаза и принялся просматривать записи балалайки, пытаясь отыскать того, чей взгляд почувствовал в шарике. Не нашел. Зато обнаружил нечто странное. Лицо Хромова, с которым Мишенька столкнулся неподалеку от стойки авиакомпании, оказалось смазанным и не поддавалось восстановлению. Щеглов немедленно отправил запись машинистам СБА. Но и их компьютер оказался бессильным. Об этом-то Мишенька и размышлял, Оставшееся до Эдинбурга время. — Я выполнил все, что требовалось от меня по инструкции. — Не спорю, — кивнул капитан. — Но запасные, которые действительно хотят стать действующими, ведут себя иначе. Они тоскуют без неба. — А... Когда Мишенька впервые летел под прикрытием, он тоже интересовался всем вокруг. Но сколько можно любоваться облаками, есть и более важные дела. Тем не менее, подозрения капитана следует рассеять. — Кажется, я перегорел, — грустно произнес Щеглов. — Меня слишком долго не пускали в небо. — Из-за чего? Переспал с дочкой одного жердяя из верхушки компании. — Неосторожно. Тогда мне это показалось неплохой идеей. Капитан внимательно посмотрел на Мишеньку. — Перейти в другой отряд пробовал. Говорят, во Франкфурте нехватка пилотов. — Пытаюсь, — вздохнул Щеглов. — Но этот урод вставляет палки в колеса. — Попал ты, брат. — Угу. Обратный рейс через восемь часов. Раньше нельзя. Пилоты должны отдохнуть. Экипаж разместился в гостинице при аэропорте. А Мишенька сказал, что хочет посмотреть город. В этом не было ничего подозрительного. Запасные нечасто выбираются за пределы своих анклавов. Переодевшись в прихваченную с собой гражданскую одежду, Щеглов спустился к автоматическим камерам хранения. В одной из ячейк, которой его ждала коробочка с незарегистрированным коммуникатором. Затем взял на прокат мобиль и выехал на ведущую городу трассу. Убедившись, что его никто не преследует, Мишенька набрал на коммуникаторе выученный наизусть номер. И когда абонент ответил, негромко произнес. — Добрый день. Я в Эдинбурге. — Добрались без происшествий? «Да». «У вас будет один час», — после паузы произнёс человек. «Запомните адрес». Анклав. Москва. Территория. Федеральный центр. Комплекс «Лубянка». Кошки-мышки игра весёлая до тех пор, пока не появится умная кошка. «Надеюсь, разговор не затянется», — холодно осведомилась и Вы торопитесь? Через тридцать минут я должна быть на совещании у генерала Кравцова. Понимаю, Урзак дружески улыбнулся. Вы занятой человек, капитан Го, поэтому постараюсь быть кратким. Буду признательна, господин Баном. Эмира держалась настороженно. Ей совсем не понравилось появление очередного дознавателя из центрального офиса СБА. Нет, дело не в этом, мысленно поправила она себя. Не в том, что пришел еще один нюхач. Го прекрасно понимала, что расследование исчезновения Петры Кронцелл продлится долго. В Цюрихе не дураки сидят. Им недостаточно невнятных заявлений опекунского совета о том, что наследница Фадеев групп жива и здорова. Они хотят знать, где она. И самое главное, что на самом деле произошло в Москве несколько месяцев назад. Они будут рыть землю. Эмира ожидала, что визиты нюхачей станут регулярными, разработала линию поведения и продумала свои ответы вплоть до буквы, до интонации. Она великолепно подготовилась. Но Хасим Банум смутил капитана Го. Сам по себе смутил. Не жетоном СБА. Эмира чувствовала, что лысый мужчина в старомодном костюме опаснее сотни первоклассных нюхачей. Было в нем нечто такое... что заставило бы нервничать даже каменного истукана. Взгляд? Голос? Жесты? Выделить что-то одно Го не могла. скорее все вместе. Кто такой Банум? Вы работали на Романа Фадеева, так? Поправка, господин Банум. Я сопровождала Романа Фадеева во время его пребывания в Анклаве. В случае необходимости я имела право оказать силовую поддержку. Наши взаимоотношения регулировались официальным контрактом, который был одобрен руководством ОКР. «Капитан, не защищайтесь». Урзак перестал улыбаться, но его тон оставался дружелюбным. «Финансовая сторона меня не интересует. Я расследую обстоятельства смерти Романа Фадеева и надеюсь на вашу помощь. Казалось, все идет так, как должно. Правильные слова, правильные интонации». Но и мира неожиданно подумала, что безы держатся иначе. Именно так. Не говорят, не смотрят, а в комплексе. Держатся иначе. Классный дознаватель – это всегда личность. Сильная личность. Классные дознаватели редко походят друг на друга. У каждого из них особая манера работы с людьми. Но присутствовало в них нечто объединяющее, общий фундамент, заложенный на самых ранних этапах программы подготовки сотрудника СБ. когда еще не ясно, кем станет курсант в будущем. У Банума эта неуловимая черточка отсутствовала. Вы должны были читать отчеты коллег. Я люблю получать информацию из первых уст. Вы не похожи на офицера СБА, — помолчав, произнесла Го. Тебе нужна откровенность? Посмотрим, насколько честен ты сам. Вы внимательны, капитан Го, — вновь улыбнулся Урзак. Я служу в ОКР. Ну что ж, обманывать не стану. Я действительно не из СБА. Я частный сыщик. Смею вас уверить, хороший сыщик. Служба наняла меня для проведения расследования и для упрощения некоторых организационных моментов снабдила офицерским жетоном. Вы удовлетворены? Вполне. В таком случае вернемся к обстоятельствам смерти Романа Фадеева. Расскажите, как вы познакомились? Люди Романа связались со мной за несколько часов до его прилета. Мы встретились сразу же, как только он оказался в Москве. Вы не удивлялись, что Фадеев выбрал вас на роль телохранителя? Насколько я поняла, Роман не доверял местному филиалу сб и нуждался в человеке, знающем Москву. В чем причина недоверия? Он не посвящал меня в подробности, но из нескольких случайных фраз... Я сделала вывод, что он враждует с московскими верхолазами и с мертвым. Роман не называл имен, допустим. Урзак выдержал короткую паузу. Что было дальше? Я сопровождала Романа на две встречи с посредником. Он договорился о возвращении Петры? Да. И после этого посредника убили? Да. Кто, по-вашему, это мог сделать? Тот, кто хотел расстроить сделку между романом и ассоциацией. Это понятно. Но кто? Падеев не делился подозрениями на этот счет. Нет. Жаль. баном повертел трость. Насколько я знаю, вы принимали участие в штурме базы Зузинидзе. Слишком громко сказано, — улыбнулась Эмира. Когда у нас появились основания предполагать, что Петра находится в руках Зузинидзе, Я по согласованию с Романом сформировала боевую группу и направила ее в восточный рукав. Го помолчала. — Не скрою. Мы планировали войти внутрь, но Беза нас опередили. — Вы перехватили Звиада Зузинидзе. Нам повезло. Отступая, его конвой вышел прямо на нас. Мы обстреляли колонну и вывели из строя три джипа. К сожалению, самому Звиаду удалось прорваться. Но далеко он не ушел. — Совершенно верно. — Урзак подался вперед. А не могло получиться так, что Безы захватили Петру в восточном рукаве. Пожалуйста, капитан Го, подумайте, прежде чем отвечать. Вспомните обстоятельства. Еще раз вспомните, как вели себя Безы. Жесты, интонации, случайно оброненные слова, неожиданные переключения на закрытые каналы связи. Вам не показалось хотя бы на миг, на мгновение, что перед вами разыграли спектакль? Эмира покачала головой. «Я видела их командира. Он был расстроен». «Это ни о чем не говорит». «Говорит». «Я несколько раз встречалась с Аслановским и слышала много отзывов о нем. Грег — блестящий оперативник, но у него нулевые актерские способности».